Но в какой-то момент Лорена стояла на том, чтобы я заканчивал с этим разжижающим мозг телевизором и шел ставить печати. И в итоге, я установил только одну. Приземлился я поздним вечером. Москва, как всегда, встретила яркими огнями, шумом и вечно спешащими людьми. Тут ни у кого нет до меня дела. Кто я, откуда, это в широкого я известный парень, который на слуху у каждого, а в столице я один из многих знаменитостей средней величины. И да... Парочка подвигов еще не делают меня таким же популярным, как, скажем, та же Екатерина Романова или Есенин. Спустившись с трапа, я издалека увидел здоровяка на пару голов выше остальных, Мишеня. Радостно прогремел Валера, пугая людей вокруг. Парочка жандармов даже шарахнулась в сторону. Как же я рад тебя видеть. Признаюсь, я тоже. Улыбнулся я в ответ, и мы хлопнули друг друга по рукам. Обжился уже, как там деревенька, Михайловка-Сити. Вполне живет и процветает. Еще немного, и можно расширять и делать из нее поселок. Там и церквушка скоро будет построена. Познакомь хоть с братом, а то так и не видел его. Обязательно. Мы пошли к машине, и каково же было мое удивление, когда впереди показался спорткар, и вокруг него фотографировались красивые девушки. Конечно, крутые тачки привлекают внимание, и желание Валеры покрасоваться мне вполне понятно. Смотри. Подмигнул он и достал пульт дистанционного зажигания, он нажал кнопку, мотор взревел, напугав нескольких девушек, те взвизгнули и отпрыгнули от машины, «Ха, дамы, ну если вы хотите фотографироваться, то сперва спрашивайте разрешения», властно сказал Валера, подходя к машине, увидев здоровенного дядьку, они, конечно, испугались еще сильнее, «Простите», пискнули девушки. Опустив глаза в землю, дамы, мы бы дали вам немного времени закончить фотосессию, сказал я, закидывая свои скудные пожитки в багажник, но простите, мы спешим, девушки раскланялись и убежали, все же Валера выглядел грозно, даже при том, что он надел спортивный костюм, мы запрыгнули в машину и поехали в особняк, у шлагбаума нас встретили гвардейцы, выглядели они слегка уставшими, но довольными, а че это они такие помятые, прищурился я, «Когда мы проехали КПП, так мы с ними тренируемся», – загадочно сказал Валера. «Просто я увеличил количество спаррингов, но, поверь, их навыки очень быстро растут. Боюсь даже спросить, что ты такое делаешь». На это он только сделал вид, что сосредоточен на вождении. У входа нас ждали другие гвардейцы. Должен заметить, что каждый выглядел слегка потрепанно, но их стало больше. Видимо, набор в рот продолжался. Надо будет спросить у Трофима. «Сколько у нас личного состава, а то, глядишь, мы и повоевать с кем-то сможем нормально». За ними я увидел довольных Емелю и остальных конюхов. Не поленились, приехали встречать меня на пегасах. Эти создания, конечно, красивые. Несмотря на то, что время позднее, все пришли, даже парочка деревенских. Около получаса мы со всеми здоровались. Я узнал, кто тут местный начальник охраны. Как дела у лошадей?» и какие заказы приходят, как Валера хотел организовать военные сборы на неделю и прочие местные новости. И когда все разошлись, мы прошли в дом. «Так, Эль, ну ты где?» – прогремел во все горло мой заместитель, проходя в гостиную. Сначала я услышал быстрое шлепанье, а потом в комнату важно зашел Эль гусь-вампир, тот самый последний выживший родственник чала-коня-рука Сиреневого. Судя по рассказам, Он был путешественником, и одет гусь был в маленький пиджак с высоким воротником и в шляпе. Кто инициатор этого забавного наряда, оставалось гадать, так как и Валера, и конюхи вполне могли предложить подобное. Но также не стоит забывать, что это брат Валеры, а значит, и он сам мог такое напялить. «Доброго вечера», — невозмутимо произнес Эль. «Мне уже рассказали про вас. Бесконечное вместилище. Интересно, даже у Валеры были пределы. Ты их видел?» Обиженно спросил мой заместитель, ну прости, кивнул гуси уселся в кресло, я же постарался быстро сменить тему и перейти к более важным вопросам, но сначала, так, Валер, а скажи-ка мне, как так получилось, что ты будешь свидетелем у Фанерова жени, а чего не так, пожал он плечами, он предложил, я согласился, узнал от парней, что это почетное место на свадьбе, ну и заодно узнал детали церемонии, в смысле, что не так, опешил я, Фанеров. Вы же виделись буквально несколько минут, как он хорошо шарит за сериал, который я смотрю. Потом попросил проконсультировать в вопросах ухаживания с девушками. Ну и слово за слово, мы начали общаться. Он мне подсказал, например, как эффективнее организовать быт, чтобы меньше тратить своих сил. «Так Надя так за тебя все делает, а теперь еще и деревенские», – улыбнулся он. «Я же посмотрел на Гуся, тот развел крыльями, мол, ну а что я сделаю?» Так, а то, что ты вампир, как-то влияет на твой аппетит. Слышал, вам нужна кровь, честно сказать, это было больше суеверия. Михаил, ты за кого меня принимаешь? За какого-то слабохарактерного кровососа. Закатил глаза Иль, я потомок сильнейших. Ну, может, не самый сильнейший, но все же. Да верю, верю, кивнул я. Так, раз вы тут, у меня к вам один вопрос. Я достал камень и протянул ребятам. Оба склонились над ним. Валера тронул пальцем. «Миша, дай мне больше сил», — голос его моментально принял серьезный характер, 20%. Я не стал уточнять и открыл ему нужное количество. Пространство вокруг потускнело, словно нас окутало нечто зловещее и очень сильное. Буквально чувствовалась мощная аура Валеры. Руны на камне подсветились, словно внутри зажглась лампочка. Глаза у моего заместителя полыхнули, и за ним появился образ его настоящего тела, и в момент все закончилось. В комнате стало светло и уютно. «Это часть портала», — ответил он будничным тоном. Да и его брат выглядел невозмутимо. «Находишь подобные руны, вставляешь этот камень. Портал куда-то ведет. Куда, а я откуда знаю?» Пожал он плечами. «Куда ведет портал?» «Будет написано только на двери. А ключ?» «Походу универсальный. Порталы, значит, я покрутил камень и убрал в сумку. Ладно, стоит поискать эти странные двери». Да и как их искать, как они выглядят, Валера не знал. Ты встречался с таким, я нет, а я видел, поднял крыло иль, в каком-то из миров. Древняя система, я бы даже сказал, устаревшая, но надежная. Это все, конечно, замечательно, но пока так и непонятно, где искать все эти двери и прочее, пожал я плечами. Ладно, к этому мы еще вернемся. Теперь же настал момент, ради которого я приехал сюда, достав коробочку с перчаткой. Я поставил ее на стол. Оба брата с удивлением склонились над ней и потом перевели взгляд на меня. И что это? Я по-злодейски потер ладоши. Так, Валера, это для тебя. Открыв коробку, я достал белую перчатку и положил на стол. Чтобы мне каждый раз ты не звонил и не просил открыть доступ к силе. Это твой личный ключ. Мне теперь ходить в перчатке? Серьезно? Он с сомнением взял вещицу и покрутил ее. Ничего не примечательного. Белая ткань с едва заметными рунами. «Да, всегда носи», – кивнул я, «да и ты не почувствуешь ее, там такие артефакты, я достал маленькую книжку с инструкциями, тут все правила, изучи все запросы». Валера взял ее и пробежался по страницам, «Ага, 10 уровней, каждый открывает только 10 процентов силы, заранее обозначаю цель раскрытия и номер уровня», – бормотал он, «Ага, вот, по сути, ты даешь мне разрешение на снятие печати, и мне не придется тебе звонить, да». Только сними для начала. Валера хмыкнул и протянул мне перчатку. В коробке была небольшая брошюра, в которой говорилось, что для того, чтобы она работала, нужна кровь хозяина. Так что я надкусил палец и уронил на нее каплю крови. Так артефакт заработал и настроился на мое сознание. Пусть Валера и не мой питомец и, скорее всего, вряд ли им станет, но через перчатку я смогу контролировать его силы куда лучше. Теперь мне не надо погружаться в ментальное тело и делать манипуляции. Все это брала на себя перчатка, а я только выдавал разрешение, со стороны казалось просто, но, конечно же, есть но, всю энергию, как фильтр, она пропускала через себя, для этого я и попросил сделать ее фильтрацию такой большой, молодец Сенси, хороший артефакт, уникальный, даже боюсь представить, во сколько бы он мне обошелся, хотя что-то подсказывает, при других обстоятельствах его бы никто даже не стал делать, попробуем, улыбнулся я, а то. Валера же улыбнулся, как маньяк, мы вышли на улицу, когда была глубокая ночь, вокруг тишина, лошади давно спали в стойлах, в деревне ни в одном окне не горел свет, так, ну давай начнем с, проговорил Валера, желая показать все свои скрытые качества, предупреждаю, быстро сказал я, мы ничего не будем разрушать, только созидать, че, набычился Валера, а ты что, не умеешь делать что-то во благо, подколол я его. Старый прием, на который Валера всегда ведется, ты забываешь, с кем разговариваешь, начал заводиться он, я король, правитель вселенных, сильнейший, я уничтожал, хорошо, хорошо, прости, ты самый классный парень на всем белом свете, сказал я и подошел ближе, ну так что, даю разрешение на снятие первого уровня печати. Покажи, здоровяк, на что способен. Хех, его глаза зажглись приятным голубоватым огнем. Я могу тебя удивить, только не обделайся. Он опустился на одно колено и прижал ладонь к земле. Моментально от места соприкосновения расцвели мелкие разноцветные цветы, покрыв всю поляну. Как красиво, услышал я голос Лоры, и она появилась надо мной, аж до самой деревни. Да, Валера меня удивил. Он засадил настоящими живыми цветами всю территорию поместья и деревни. Думаю, многие утром удивятся столь неожиданной находке. Валера поднялся. Печать на его перчатке погасла. Ладненько, с этим мы разобрались. Хлопнул я в ладоши. А теперь, спать. Завтра надо заглянуть еще кое-кому. Граница дикой зоны. Территория Монголии. Элитный секретный отряд юрта. Багдияр Бандагар сидел под конем, покрытым попоной и прятался от ночного холода и ветра. Настроение так себе, вот только никому не было дела до его настроения или переживаний. Он – элитная боевая единица, как и весь его отряд юрта, специально выведенные в пробирках маги, способные потягаться с кем угодно, и выращенные для любых сложных миссий. Обычно Великий Хан их звал, когда предстояло решить очередную невыполнимую задачу, когда не оставалось других вариантов и ставки были высоки. Сейчас их санцеликий хан созвал Багдиэра и его солдат, чтобы сообщить, что нет смысла поручать задание кому-то другому. Секретная лаборатория была уничтожена, несколько магов-истребителей пропали без вести, а разведывательный отряд, хоть и передал информацию о цели, но также погиб. Александр есенинса и сидорой Дунканной и Екатериной Романовой были отображены в том посмертном отчете разведки. Это только на мировой политической арене Монголия и Российская империя находятся в нейтральных отношениях, а на деле все куда сложнее. Для имперцев эта страна большую часть времени закрыта и попасть в нее можно только по предварительному пропуску. Да и те, и другие постоянно пытались сделать вылазки на территорию врага, а монголы еще и некоторое время назад пытались повредить скоробеев. Вообще много было конфликтов между странами, которые не упоминались в СМИ, но все высокопоставленные чиновники прекрасно знали, что Российская империя и Монголия не в самых хороших отношениях, а для простого народа был нейтралитет. Багдииру и его отряду предстояла особая миссия, граничившая с невозможным. Впрочем, как и всегда, рассматривая данные, командир отряда юрта, пока не до конца понимал, как ему это провернуть. «Эй, ночной змей, уже середина ночи, когда будем выдвигаться», раздался голос его заместителя. Никто не называл друг друга по имени, только по прозвищам, которые более опытные воины дали им еще в молодости. «Да, пора бы...» Тихий туман выбрался из-под коня где яры поприветствовал своего заместителя специальным тайным жестом, взявшись мизинцем за мизинец. Командир оглядел свой отряд, всего пять человек, но это элита из элит, мастера скрытности. Каждый стоил целой сотни магов, и у каждого своя, отведенная ему роль в миссии. «Значит, похищаем девчонку, отвозим в убежище, и все?» – спросил Тихий туман. «Да» потом передаем в руки личной охраны Великого Хана и заляжем на дно на полгода. «Слишком часто мы мелькали в последнее время», — пояснил ночной змей. «Понял. Тогда готовлю отряд, и выдвигаемся». Их цель находилась в десяти километрах от дикой зоны. Формально никто не нарушал границы, но Есенин и компания подобрались слишком близко. «Зачем вообще нам эта девка? Разве не проще будет ее прирезать на месте?» Поинтересовался еще один член отряда, «Лунный свет. Великий хан уверен, что с помощью нее Есениным можно будет управлять», — пояснил командир. «Но если мы ее убьем, то неизвестно, что может произойти». Говорят, этот мужчина довольно опасен. «Хех», — хохотнул быстрый скакун. «Сильнее нашего хана? Конечно же, нет, а озарит его вечная благодать». «Как ты можешь такое вообще говорить?» — зашипел командир. «Я видел» как он в одиночку стер целый город с лица земли. Там находились только неугодные и бунтари. Это кара небес. Все-все, убедил, улыбнулся последний участник компании Яркая молния. А мы не наткнемся на Есенина, что если он не спит. Поинтересовался тихий туман. По данным наших ученых, которые торчат у стены, всплески, похожие на энергию Есенина, замечены в 50 километрах от цели. Так что нормально, кивнул командир. «Мешок на шею, снотворное в задницу и быстро растворяемся». «А как же Романова?» – уточнил заместитель, «хотя все и так прекрасно понимали, что этим будет заниматься лично Тихий Туман». «Сам подбери к ней ключик», – ухмыльнулся командир. «И вот на горизонте они заметили песчаный дом, судя по всему, сделанный самой Романовой». «Багдияр достал из кармана маленький камень, и он загорелся синим». «Отлично, обе спят», – произнес он. Действуем как обычно, и вся группа вмиг растворилась, чтобы появиться у домика. После нескольких движений руками тихий туман призвал туман. Он мог поглощать любые звуки, а также регулировать количество кислорода. И сейчас бледное облако окутало Романову, изолируя ее от постороннего шума и погружая в крепкий сон. Удобно для монголов было и то, что в этой халупе было два отделения. Одно для Романовой, второе для Дункан. Лунный свет приготовил снотворное. Он сделал движение, как будто поднялся на ступень, завис в воздухе в 10 сантиметрах от земли и плавно поплыл внутрь. Романова в глубоком сне, одними губами произнес тихий туман. Его напарник должен был появиться с минуты на минуту, но почему-то задерживался. Послышался легкий шум, но никто не придал этому значения. Все же, даже когда вкалываешь снотворное, человек просыпается, но через секунду засыпает. Но лунный свет не появлялся. «Проверь», — махнул головой командир, смотря на быстрого скакуна. Тот кивнул и переступил через порог шалаша. Но в эту же секунду его висок насквозь проткнул клинок. На землю полетела голова лунного света с воткнутым в глазницу шприцом. «Цель на ногах», — воскликнул ночной змей. «Отступаем». Он был умным командиром. И раз отряд лишился двух человек, то нет смысла терять еще кого-то. Сейчас легче отступить. «Обычный человек». Даже такой сильный, как Дункан, никогда не догонит настоящего сильного мага. Тихий туман и яркая молния, не стали мешкая, приготовились сорваться с места. Стоп, раздался женский голос, и энергия вокруг шалаша буквально вдавила тихий туман в песок, сломав ему все кости. Он не был сильным физиком и полагался только на способности манипуляции туманом. Он им владел филигранно, но это не спасло его от мощной силы под названием Романова. Командир с яркой молнией успели отбежать на расстояние, которое, по их мнению, будет безопасным, и царевна не сможет их догнать. Плюс командир использовал несколько артефактов, путающих следы, и лишь в двух километрах от стены они решили остановиться. «Командир, у нас большие потери», произнес единственный оставшийся в живых член отряда юрта. В его голосе не было ни страха, ни ненависти. Они были профессионалами. Им с детства объясняли... Что жизнь не бывает вечной, на место одного бойца придут другие, так что, ничего не поделать, такая у них работа, да, вернемся, теперь нам известно, что от них ждать, а значит, мы сможем подготовиться лучше, тц, тц, тц. Кто-то цокнул у них за спиной. Впервые у двух профессиональных убийц побежали мурашки по спине. Это просто невозможно. Никто не мог подкрасться к ним так близко. Буквально на расстоянии вытянутой руки. Какие же вы, монголы, деловые, хотели украсть Дункан? Оба воина оглянулись. Перед ними, закрывая спиной луну, стоял Александр Есенин. Его глаза неестественно ярко горели в ночи, наводя еще больший ужас. «Пощади!» Только смог выдохнуть командир. «Неа», — сказал Есенин и легким движением руки взорвал двух человек. Тьфу ты, чуть не заляпали. Он натряхнулся и достал телефон. «Ася, ты в порядке? Отлично. Я тут подумал, а почему только им можно красть моих людей? Да-да, прости, я не так выразился. Моего товарища, может, мне украсть кого-то у них? Кого? Ну, например, одного из сыновей хана. Я считаю, равносильно». Глава 19. Алиса вышла из-за зеркалья, утром меня разбудили странные крики с улицы, да ну что там опять, вытащив голову из-под одеяла, я разлепил глаз и посмотрел в окно, Лора стояла в спортивном костюме и пила кофе, иногда оглядывалась в окно и улыбалась, тебе лучше это увидеть, многозначительно сказала она, пришлось встать и подойти к окну, то, что я увидел на улице. Моментально вышибло из меня сон. Около сотни вооруженных мечами солдат в полном обмундировании сражались с Валерой. Вот воспринимайте как есть и живите с этим. Гвардейцы разом нападали на моего заместителя. Причем делали это так, как будто хотели убить. Без ужимок и попыток атаковать впал силы. Полный контакт с максимальной выкладкой. А он времени зря не терял, подметила Лора и говорила она не про Валеру. В его навыках фехтования рукопашного боя или магии нет никаких сомнений, но гвардейцы, эти ребята орудовали мечами намного лучше, чем в прошлый раз. Броня, которую подогнал Кутузов, уже стала для них второй кожей, а мечи продолжением руки. Движения скупые и точные. Молодец, Валера. Лора, кажется, у нас будет новая зарядка. Покрутив немного руками, я напялил шорты, Схватил мечи с кресла и сиганул в окно. Ребята даже не обратили на меня внимания и со стервенением бросались на одного единственного врага. Теперь он был с двумя металлическими прутами. Это что, он под меня косит, я же одним движением. Скинул с мечей ножны и пошел в толпу. «Господин», — зашептались те, кто заметил меня. «Вау-вау, это кто у нас с утра пораньше?» Остановился Валера, поймав два меча голыми руками. «Отдохните, парни», — проснулся от крика. Так еще и гвардия в полной форме. Ну я же не мог упустить такой случай и не сразиться с моим заместителем, толпа опять зашепталась и начала расходиться, образуя круг. Наверняка, каждый задавался вопросом, если Валера такой сильный, то насколько силен сам Михаил Кузнецов, а сильнее ли он? Все же он молодой пацан, который недавно поступил в институт, и судя по боевым навыкам их непосредственного начальника, они сильно во мне сомневались, все же кто в здравом уме будет сражаться со ста-гвардейцами. Ну прости, что потревожили ваши нежные чувства, ваши. Кстати, как там надо обращаться? Оскалился Валера, расставляя руки в стороны. Решил проверить навыки, насколько ты отстаешь от настоящего повелителя, ну можно и так сказать. Все же выступая против этого монстра, не стоит расслабляться. Даже в таком ослабленном состоянии он один из самых опасных противников в мире. Тут уж подтянулись остальные гвардейцы, каждый хотел на это посмотреть, кто первый потеряет один меч, сказал я, как вашей душеньке угодно, кивнул Валера, между нами вышел гусель с бабочкой на шее и огласил начало поединка как настоящий судья, мы сорвались с места и закружились в быстром танце, я наношу два стремительных ударов в корпус, Валера уворачивается, отклоняя траекторию меча металлическими палками, он понимает, что они могут не выдержать, Если встретиться с лезвиями, так что парирует и старается бить в голову, чтобы вырубить меня одним ударом. Он реально хочет тебя угандышить. Весело кричала Лора, показывая мне сразу несколько точек атаки. Такое впервые. Обычно это одна очевидная атака. Но не тут. Гвардейцы Станислав Огородников и Юра Порядный. Чуть позже в казармах. Юриц, я тебе отвечаю... Я такого в жизни не видел. Они прыгали на несколько метров. Мечей вообще не было видно. Ты че? Там такая скорость. Да не гони, Стасин. Хочешь сказать, Валерий Михайлович сражался с господином Кузнецовым только двумя металлическими прутами? Отвечаю. Слово пацана. Вот те зуб. Клянусь. Реально. Да там в какой-то момент они стали настолько быстро двигаться, что искры посыпались. Только я не понял, откуда. Магия или просто от ударов? Но от их взмахов пошел легкий ветер, да ну брось, хорош заливать, у пацанов спроси, они не дадут соврать, Юр, ну и че потом-то, а, потом, пришли бабки из деревни, принесли молока и пирожков для господина, и они остановились, в смысле, а кто победил, я не знаю, я не видел, Юра, иди и спроси у Валерия Михайловича, если так интересно, ну нахрен, Вово. Но мне кажется, что в конце концов наш господин начал его немного теснить. Хотя, у того в руках только две металлические палки. Юра Порядный очень жалел, что ушел переодеваться в казарму раньше остальных. Кто ж знал, что он пропустит такое. В самый разгар схватки загудел автомобиль, а затем к нам с радостным криком подлетел Ковальский. «Михаил, как я рад, голубчик! Сколько мы не виделись! Все по телефону! Да по телефону! Иннокентий Яковлевич!» Доброе утро, какими судьбами, немного растерялся я, еще не успев переключиться, так все теми же, скоро я уже буду у вас, как домовой, но каждый раз хоть по чуть-чуть, но узнаю что-то новое, может, позавтракайте с нами, предложил я, глядя, как позади встали жители деревни с пирогами и прочими вкусностями, заманчиво, кивнул тот, признаюсь, не ел с утра, все работа да работа. Мы быстро организовали пиршество, деревенские в честь моего приезда натаскали кучу всяких вкусняшек, так что весь стол был завален едой, и честно скажу, первые несколько минут мы ели молча, Валера пытался за раз запихать в рот десяток блинов, Ковальский молниеносно уничтожал творог со сметаной, Эль налегал на пирожки, да, гусь тоже ел обычную еду, а я же пил молоко и заедал свежеиспеченным хлебом, боже, как вкусно, пробубнил я лори. «Как давно я такого не ел. Запомню эти эмоции. Буду тебе прокручивать в холодные зимние вечера», – деловито сообщила она. После завтрака Ковальский решил продолжить изучение моего подвала и, поблагодарив за еду, убыл. Валера при этом довольно долго провожал его подозрительным взглядом. «Так, Валера», – сказал я, – «вчера как-то забыл, но сейчас все же стоит спросить, где та девушка, которую привел Есенин?» «Алиса?» Мой заместитель отложил стопку блинов и вытер рот, она в доме, что, удивился я и послал болванчика проверить, почему она вчера не вышла, или сегодня, Миша, ты че пристал, иди и спроси, первая дверь направо, первый этаж, она себя хоть хорошо вела, напоследок спросил я, взяв тарелку с оставшимися пирожками, и это очень не понравилось гусю, он аж зашипел, нормально, хаоса в ее организме почти нет, но вот, он показал на лицо. «Да ты и сам все видел, душ да видел, у меня много вопросов к этой Алисе, но сперва надо понять, враг она или нет, то, что она пришла с Есениным вообще ничего не значит, с этим парнем мог прийти хоть сам дьявол, и тот бы сказал, что это его старый друг по работе, зайдя в дом, я подошел к нужной двери и постучался, тишина, я знаю, что ты там и прекрасно все слышишь, грозно сказал я, она же не ожидала» что я буду с ней сюсюкаться. Эта сумасшедшая пыталась меня убить, и судя по всему не только меня, и это еще неизвестно сколько невинных на ее счету. Да и мне как-то наплевать под властью хаоса она, или нет. Не дожидаясь ее ответа, я открыл дверь и зашел. Благодаря болванчику, я уже знал, что она занавесила все окна, выключила свет и сидела в углу на голом матрасе. Хотя тут есть и кровать, и шкаф с одеждой, и даже несколько комплектов постельного белья. И что за акт самобичевания ты тут устроила? Я поставил на комод тарелку с пирожками. Поешь, это из деревни принесли. Зачем ты пришел? Спросила Алиса. Сейчас она была укутана в свой красный плащ, скрывая лицо. В смысле зачем? Удивился я такой наглости. А ничего, что это мой дом. Я пришел поздороваться. Ну привет. Я подошел ближе, и она дернулась. Не бойся, ничего плохого тебе не сделаю. Чуть добрее сказал я, мне надо задать тебе несколько вопросов, я почти ничего не помню, судя по голосу и по результатам анализа Лоры, девушка была слаба, мне будет достаточно того, что ты помнишь, я подсел к ней, помню, как мы с мамой бежали, потом взрыв, очнулась я в какой-то пещере, было холодно, и дыхание как будто я под водой, Захар спросил, хочу ли я силы, которой нет ни у кого, ну я и согласилась, вздохнула она по дурости тут уж да, поступила ты как полная тупица, кивнул я, помнишь, как хотела меня убить, да, прости, не извиняйся, но если ты помнишь, где была все это время, то будет замечательно, я постараюсь найти Захара и убить, Захар, ухмыльнулась Алиса, и я увидел ее страшную зубастую пасть, думаешь, он главный злодей, конечно, нет, так уж получилось, что знаю я, куда больше, и что же ты знаешь, Михаил Кузнецов. Прищурилась она, а вот это уже не твое дело, я тебе до сих пор не доверяю, так что и не надейся на разговор на равных, честно сказал, глядя ей в глаза, ты долго была злом и резко доверять тебе я не буду, я понимаю, она вздохнула и поправила капюшон, помню заброшенный дом, старый, с камином на втором этаже, судя по всему, недалеко от Москвы, отлично, кивнул я, это все, да, больше ничего не помню, Лора подтвердила, что она не врет, хорошо, Перейдем к следующему вопросу, если будешь врать, тут же вылетишь отсюда, у тебя есть сообщники, с кем ты поддерживаешь связь, нет, сообщников нет, я одна, и это было правдой, я немного успокоился, хорошо, с этим мы решили, кивнул я, а ты чего тут сидишь тогда и не выходишь на улицу, серьезно, предлагаешь с таким лицом выходить, она сняла капюшон, продемонстрировав себя во всей красе, я всех распугаю. Да и не хочу, чтобы в меня тыкали пальцем. Вот как, призадумался я. Помню, что у Трофима на складе лежали маски японских ниндзя. Привез ему, когда был в Японии. Может, теперь они пригодятся? Так, пошли со мной. Она не дернулась с места. Пошли, не укушу и больно не сделаю. Я даже протянул руку. В итоге она сдалась но проигнорировала мою ладонь. Мы вышли через гараж и прошли по специально построенному коридору под землю. Так уже имелись обустроенные склады, где хранилось как трофейное, так и купленное оружие. Болванчик нашел мне нужную полку. На ней лежало два ряда масок в виде морд демонов из японской мифологии. Выглядит очень даже. В детстве я только и мечтала о таких. Ну, мир, выбирай, показал я. Как будешь готова, поднимайся. «Ты уходишь», — неожиданно всполошилась она, «я уже выбрала, вот эту». Схватила маску с открытой пастью, не сильно отличающуюся от ее настоящего рта, и напялила на себя, выглядела, должен признать, вполне неплохо, вот и умница, кивнул я, «да, мне надо ехать по делам, ну что, уже не так страшно, что в тебя будут тыкать пальцем, страшно», — кивнула она, «когда мы шли обратно по складу». Я увидел в углу ее косу. Алиса мельком взглянула на свое оружие, но виду не подала. Наверное, понимала, что ей никто пока не отдаст ее. Наверху нас ждал гусь. Удивлен, что тебе удалось ее вытащить, произнес Эль. О, красивая маска. Я надеюсь, никто не знает, как она выглядит на самом деле. Поинтересовался я у птицы. Не, я не говорил. Валера тоже. Это ее тайна. Он похлопал крыльями и пошел в сторону конюшен. Сама захочет, расскажет, вот видишь, тут все неплохие ребята, мы зашли в дом, Алиса принесла пирожки и села у телевизора, а я же пошел мыться, все же после поединка с Валерой мне так и не удалось это сделать, через полчаса, когда я спустился, заметил, что Алиса и Валера с Гусем сидели и смотрели очередную мелодраму, что, в вашем полку прибыло, хихикнул я и поймал на себе испепеляющий взгляд братьев, может, ты пойдешь по своим важным делам? Прошипел Валера, неплохо они тут устроились, скажу я вам. Целыми днями смотрят сериалы, дожрут да на убой, ну не управленец, а мечта. Потом еще стоит заглянуть к Емеле, а то с утра я его так и не видел. Сейчас же я запрыгнул в спорткар, на котором мы приехали с вокзала, и выехал на трассу. По дороге набрал Бердышева. Ростислав Тихомирович, добрый день, вы дома, мне надо с вами кое-что обсудить. Здравствуй, Михаил, да... «Приезжай. Адрес ты знаешь», — ответил граф. «Я тоже хотел с тобой поговорить. Жду». И положил трубку. Вот всегда он так, ни одного лишнего слова. Все на месте. Ну что ж, раз он не хочет болтать, я знаю, кто точно не откажется. Дима Бердышев, полная противоположность своего отца. «Здорово, Димон. Как там в Широкого? Трава зеленеет, солнышко блестит, монстры наступают. Смешно, конечно, да». Ты чего опять укатил надо поговорить с твоим отцом по поводу моего появления в этом мире а как голос димы стал куда серьезнее мы с ним редко говорили про мой настоящий мир да и он не особо настаивал узнал что-то новое не сказал бы но может Грав знает больше да и про предков разузнаю да кстати по поводу них я пытался поискать но у меня сложилось такое ощущение Что информацию про Владимира Кузнецова кто-то пытался скрыть. Как бы кое-что есть, он упоминается в старых книгах и газетах, но большая часть отсутствует. Это тоже узнаю. Пока мысли про Владимира были, но я не спешил их озвучивать. Всему свое время, как говорится. Ладно, а так вообще как дела, как Света? Слушай, и опять его голос изменился. Нахимову условно подменили. Теперь еще она постоянно таскает с собой своего Игоря. «Представляешь, вчера ходили на ночь в дикую зону, так я не успел ни одного монстра завалить, все делала Света и ее питомец, как будто она не после комы, а ее подзарядили от трансформатора, она, кажись, сильнее стала, да и Антон с ней испарринговался, и знаешь, он ее победил, но весь взмок, не то что раньше, вот оно как», — улыбнулся я, понимая, что Света, как и мы и предполагали, стала только сильнее, передавай ей привет, в общем. «Да без проблем. Ты скоро приедешь?» «Да, думаю, либо сегодня ночью вылечу, или завтра утром. Основные дела я тут почти завершил. Давай, ждем». Мы попрощались, и я отключился. До дома графа я домчался быстро. Проехал через ворота, и вот я на крыльце, и в дверях меня встретил сам владелец этих мест. С ним, как всегда его верный помощник Василий Иннокентьевич Андреев. Мы обменялись рукопожатиями и прошли прямиком в кабинет. Итак, Михаил, с чем же ты пожаловал? Сев за стол и скрестив пальцы, спросил граф. Андреев расположился в кресле в дальнем углу и молча слушал. Я рассказал ему события последних дней, начиная со встречи с Захаром в Японии и заканчивая Любавкой. Хм, Любавка, я думал, это легенда, погладив глотковыбритый подбородок, произнес граф. Расскажите, что знаете, мне известно не так много. Просто я знаю, что у Владимира Кузнецова имелся очень мощный питомец, способный призывать метеориты. Многие страны, в том числе и дружественные, считали это создание очень опасным. Только представь, что достаточно доставить Любовку в центр любой столицы, и все, город разрушен. Она сбросит на них несколько метеоритов, и они пользовались этим, не могу сказать, развел руками граф. Но думаю, на этот вопрос тебе ответит царь, он знал Владимира лично, хорошо, расскажите мне про Михаила, того человека, в чье тело вселился Захар, продолжил я, ХМ, Бердышев призадумался, парень как парень, да, сильный по сравнению со сверстниками, но не выдающийся, прости за такие слова, в его венах текла кровь Кузнецовых, но на момент гибели предрасположенность не раскрылась, кровь не заиграла в полную силу. Понятно, я призадумался, тогда я поеду, теперь вы все знаете, да и мне немного полегчало, нести эту тайну одному тяжелая доля. Я прекрасно тебя понимаю, Миша, у каждого есть тайны, кивнул граф, но мне бы хотелось попросить тебя о помощи, я застыл на месте. Помощи у меня, граф Бердышев, вот уж не ожидал, все же он сильный маг и не последний человек в империи, и тут решил обратиться к своему вассалу, да? Присматривать за Димой это и есть моя первоочередная задача, но вокруг него сейчас достаточно сильных людей, чтобы не дать парня в обиду, да и сам он, между прочим, прошел в финальный раунд универсиады, так что он уже мог постоять за себя. Я вас внимательно слушаю. Скоро за мной придет убийца, спокойно сказал граф, и я бы хотел попросить твоей помощи. Так-так-так, я сел обратно в кресло, а теперь давайте поподробнее. Глава 20. Семья шпионов. Один из дворцов Великого Хана, столица Монголии, Г. Иххури, третий генерал 8 дивизии при северной границе, Жингомир Жингадар бежал через дворец своего многоуважаемого господина. Ему было наплевать, как он выглядел со стороны, и что он уже далеко не молодой солдатик, которого можно гонять, как вздумается. Сейчас это неважно На кону стояло кое-что значимее, чем репутация или мнение окружающих. На кону, ни много ни мало, собственная жизнь. Жингомир только что узнал не самую радостную весть и прокручивал в голове разные сценарии, как он будет преподносить это господину. Нрав у великого и неподражаемого хана всегда был вспыльчивый. Жингомир лично видел, как он убил два десятка слуг только из-за того, что ему подали недостаточно холодный кумыс. И да, хан мог себе это позволить. Теперь же генерал опасался что за дурную весть его испепелят на месте. Такое тоже случалось, и повелитель любил показательные казни перед подчиненными, особенно военными, а все ради того, чтобы они поняли, что ждет нерадивых слуг. Пробегая очередной зал, Жингомир наткнулся на собрание чиновников. Кто-то попробовал даже возмутиться и встал, показав на выход, наплевать. Жингомир его запомнит, и если останется жив, вернется и начистит наглую морду. Пусть понимает, кому машет своими клешнями. Пробежав еще несколько комнат, он наконец-то попал в приемную самого великого хана, большой зал с позолоченными двустворчатыми воротами и колоннами по сторонам в виде ног коня. Сомнительное дизайнерское решение, но никто не рисковал говорить это правителю. Над входом золотыми размашистыми буквами было написано «Славься великий хан Багдаджет Сундамбахан-3». В самом центре зала приемной стоял широкий мраморный стол секретаря и личного помощника хана. Каждый из верхушки империи знал этого тихого человека. Звали его Дахайтамир. На самом же деле, он искуснейший воин, с которым мог сладить лишь сам великий хан. И это отличный ход – нанять второго по силе воина. Кто в здравом уме решил сунуться прямо к хану? В приемной даже стульев или диванов не было. Хочешь на прием к правителю? Стой. Нельзя садиться даже перед дверьми хана. Пропусти. Налетел на стол Женгомер. Мне срочно. Очень. Секретарь оторвал взгляд от бумаг и посмотрел поверх очков. Да, я вас внимательно слушаю, генерал Женгодор, невозмутимо произнес он. Это, это я могу сказать только хану. Дело касается его сына. Вот как, значит, мне не расскажите, простите, не могу. Секретарь призадумался. Все же, генерал не стал бы беспокоить по пустякам господина. Впрочем, убьют его, а не дахая. Пройдемте, секретарь, наконец, встал из-за стола и подошел к огромным золотым воротам. Легким движением он открыл тяжеленные створки. Даже генерал, будучи далеко не слабым магом, понимал, что потребуется приложить порядочно силу, чтобы сдвинуть такую махину, но это еще одна проверка для тех, кто хотел попасть без спросу к господину, без тайных магических манипуляций их не открыть, проходите, сказал Дахай, спасибо, кивнул генерал и забежал в покое великого хана, они представляли собой море золота и мрамора, куча подушек раскиданы как попало, дорогие ковры на стенах в драгоценных рамах, люстра, который мог позавидовать любой оперный театр в мире, в центре стояла гигантская ложа, способное вместить не один десяток наложниц, но сейчас она была пуста, на ней сидел великий и несравненный хан, о, санцелики, пусть горы раздвинутся перед вами и откроют дорогу к прекрасному солнцу, заговорил генерал, правитель был больше двух метров ростом, очень тучный и гладкий, на его теле не было ни волоска, в школах Монголии рассказывали о том, что в юношестве великий хан Богда остановил голыми руками метеорит размером с дворец, и его наделило огромной силой, но и лишила волос. У Женгамира возникали вопросы к этой истории, она немного не состыковывается, но потом он решил не открывать рот лишний раз. Довольно, хан невозмутимо поднял огромную толстую руку. «С чем пришел? О, великий хан! Пусть солнце и луна освещают вам путь! С чем пришел?» Так же спокойно повторил правитель, но в нескольких местах лампочки мигнули, и дышать стало тяжелее. Секретарь сделал пару шагов назад от генерала. Господин упал на колени военный. Беда, большая беда. Вашего тринадцатого сына, Унура, похитили. Кто склонил голову хан? Пока неизвестно. Его дворец полностью разрушены, все воины убиты. Прислуга говорит, что видели мужчину и двух девушек. Возможно, по описанию это, Есенин, Дункан, Романова, закончил за него великий хан. Ступай и собери войска. Они должны быть в боевой готовности. Да, мой господин, не поднимая головы, генерал Жингомир Жингадар благодарил всех богов, что ему удалось остаться в живых. Когда же военный ушел, великий хан лениво повернул голову к секретарю. Собери первый отряд испытуемых. Хочу посмотреть, как хорошо работает хаос в связке с нашими собственными разработками. Дахай, стоящий в тени, улыбнулся. Сам великий хан хочет мстить за своего сына, удивительно. Глаза секретаря смотрели на правителя монгольского белыми зрачками. Месть? Нет. У меня еще есть 23 наследника. Я хочу, чтобы Российская империя потеряла такую фигуру на поле, как Есенин. Если удастся забрать Дункан и Романову, еще лучше. Все же у Петра Романова не так много детей. Ему будет больно. Он начнет войну. Да, но на моей стороне закон. Он первый нарушил их. Первый пересек границу. Мою границу. Хан медленно взлетел над кроватью а его широкие одеяния потянулись за ним следом, «Моей страны, моей Монголии», и он поднялся почти до потолка, «Слушаюсь, о, великий хан», кивнул секретарь и ушел за дверь, поместье рода Бердышевых, Подмосковье, «Вот уж не ожидал, что Ростислав Тихомирович будет опасаться за свою жизнь, но так оно и было, и мне, как его вассалу, Придется спасать Сюзерена, но даже без этого я пришел бы на помощь, но таковы правила. Он объяснил, что на него скоро будет совершено покушение, и предположительно всему виной Марк Трубецкой. По информационной сети разведки Бердышевых граф узнал, что Марк сдружился с Баскаковым, а его отец, князь Карамурзин, был довольно вспыльчивым мужчиной, судя по последним данным. Он выкупил несколько производств Трубецких, в том числе и некоторые мелкие военные заводы для частного пользования. Вы уверены, что Марк Трубецкой решится на вас напасть? Удивился я. Все же такого поворота событий даже Лора не прогнозировала. Очень небольшие шансы. Конечно не уверен. Михаил, пожал плечами Бердышев. Но если он объединится с князем, то я не смогу противостоять Карамурзину. Понимаю, наверное. Все же про этого князя у меня не было информации. Я знал лишь, что он живет на Урале, и Баскаков его сын. Но как я могу помочь? Поддержка в любой момент, когда мне понадобятся твои услуги. Но вы же понимаете, что я буду в Широково находиться в Москве, как бы я ни хотел, все время я не смогу. Да, но род Кузнецовых не ограничивается Михаилом Кузнецовым, граф слегка улыбнулся. Что для Ростислава Тихомировича редкое событие. Вы про гвардию и Валеру, у меня еще есть гусь-вампир. Андреев слегка кашлянул. Он что, тоже улыбнулся, или мне показалось, не только. У тебя, насколько мне известно, довольно сильная гвардия, и она бы пригодилась в этом деле. Но будь аккуратнее, к тебе проникли шпионы Трубецкого. Мы с Лорой напряглись. Так, если это правда, то у нас проблемка. Тогда стоит с этим разобраться, задумался я. «А как вы узнали? У вас что, тоже есть шпионы в моем поместье?» «К сожалению, нет. Мне об этом сказали источники у Трубецкого», ответил он, глядя мне в глаза. «Раньше, когда я был намного слабее, он мог мне соврать, и я бы ничего не заметил. Теперь я увидел ложь, и это нам с Лорой не очень понравилось. Я тут же стал серьезнее, скрестил руки и закинул ногу на ногу. «Так, если будете мне врать и дальше, то можете забыть о помощи», Я тут же достал телефон, набрал Валеру и демонстративно сказал «Валер, у нас в рядах есть информатор, найди его, не колечь, не убивай, ничего, уволь, дай денег» и выставили за порог «Что, кого?» заговорил он, но быстро понял, что случилось «Вот сука, ща, пять сек» и бросил трубку «Ростислав Тихомирович, я думал, у нас доверительные отношения», продолжил я «Так и есть», кивнул тот, без капли стеснения но это также дает некоторые варианты для маневра. Какие? Прищурился я, Михаил. Граф встал из-за стола и, убрав руки за спину, прошелся по кабинету. Шпионы есть у всех, у тебя и у меня. Кто-то следит за мной, кто-то за Василием, кто-то за моим сыном или Есениным. Таковы правила этого мира. Да и я думаю, и в твоем мире было так же. Кто больше знает о конкуренте или о секретах вассала, тот на несколько шагов вперед, а иначе как ты думаешь, я узнал бы о скором нападении на меня, это меня не касается, но шпионов в своей гвардии я не потерплю, уж извините, если хотите что-то узнать, позвоните, я вам никогда не отказывал, пока он искренен, сказала Лора, ну хоть тут не врет, и да, еще одно, кивнул Бердышев, в твоей гвардии есть еще один информатор, вот как, приподнял я бровь, а кто еще, точно не уверен, но, возможно, «Человек барона девятого. К сожалению, больше не знаю. Надо же, и тут не соврал. Хорошо, я вас понял. Помощь будет. Встав, я пошел к выходу, но граф меня окликнул. «Михаил, если я тебя обидел, то прошу прощения. Извинения принимаются», — кивнул я, но осадочек остался. Попрощавшись, я вышел из поместья, запрыгнул в машину и поехал к себе. По дороге перезвонил Валерий и попросил его чтобы он собрал всех информаторов и ждал моего приезда. У поместья меня встретили аж пять человек. Как их Валера так быстро нашел, мне неизвестно, но в его умении решать проблемы сомневаться не приходилось. «Плохо работаете, Валерий?» – погрозил я пальцем. Запустили поместье. Дочета расслабился, не придумав ничего дельного, признался мой заместитель. «Вот эти ребята – информаторы. Точно отключу кабельное». Пробубнил я и пошел смотреть на шпионов. Пять человек стояли и испуганно глядели на меня, человека графа Бердышева я узнал сразу, видимо, он его тренировал так же сурово, как и Трофим. «Так, голубчики, что же мне с вами делать?» – зашагал я взад-вперед, «говорите, на кого вы работаете? Я тут ни при чем, меня оклеветали!» – воскликнул один из ребят, и ему тут же прилетел под затыльник от Валеры, «Ай, ладно!» Я работаю на графа Трубецкого, а как, сразу в яблочко. Замечательно, я вздохнул, соображая, что с ним делать, и придумал. Значит, так, кто из вас шпион барона девятого? Я подошел к третьему парню. Ты, я ничего не скажу. Гордо поднял тот голову. А и не надо, улыбнулся я. Мне прекрасно видно, кто врет, а кто нет. Подошел к четвертому. Ты, тот промолчал. Ага, значит ты кивнул я, вот и замечательно, я ткнул пальцем в трех разоблаченных информаторов, к слову, парень от Бердышева сильно удивился, когда я его раскрыл, за территорию их, приказал я Валере, и пусть солдаты видят, так сказать, коридор позора, не жалейте этих, даже говорить не хочу, пошли, рявкнул Валера, усилив голос энергией, те аж подпрыгнули на месте и смиренно потопали к казармам, собирать вещи, так, а с вами, голубчики, что делать? Посмотрел на двух оставшихся, говорите, для пущего эффекта я зажег глаза красным светом и врубил ауру, не сильно, но чтобы у них волосы встали дыбом, меня могут убить, произнес один из парней, кажется, я уже говорил, что врать мне бесполезно, и я подозвал двух гвардейцев, этого запритика в карцере, пусть сидит, пока не скажет, на кого работает, я посмотрел на него напоследок, и больше чтобы не врал, Валера не такой добрый, когда этого парня увели, Я обратился к последнему, ну, требовательно сказал я, я работал на князя миладзе ответил парень, вот это поворот, улыбнулся я, и кому же ты теперь докладываешь, вроде, я убил и того, и другого, ну, теперь некому, пожал он плечами, ага, понял, но оставлять я тебя не буду, ты сливал информацию, чтобы меня устранили, так что скажи спасибо, что можешь покинуть мое поместье на своих двоих ответил я и подозвал гвардейцев, этого туда же, в коридор позора, а сам же я пошел в дом, все это, конечно, хорошо, рассекретили людей, и все такое, но надо еще донести до одного человека, что такой фокус больше не пройдет, Лора, у тебя есть справочник, обижаешь? Она появилась с толстой книгой в руках: "Найди мне номер этого барона 9". "Держи". И у меня перед глазами забегали цифры. "Имени барона 9". Юрий Михайлович спокойно наблюдал из окна, как его люди укладывали каменную дорожку через новый сад. Дальше сразу три садовника подстригали кусты в форме квадратов. У границы территории виднелся небольшой завод по производству товаров для лошадей. Дела шли неплохо, и даже вернувшийся на рынок крупный конкурент кузнецов не сильно повлиял на заработок. У барона имелись контракты с многими родами для обеспечения их конных гвардий всем необходимым, от подков до кормов. Плюс он предоставлял эксклюзивные условия для тех, кто покупал оптом. Совсем недавно барон решил заняться разведением коней. А значит, в поместье его главного конкурента пришлось подселить информатора. Все же пока кони Кузнецова на порядок лучше и качественней, а самое главное дороже. Но проблема в том, что новой прислуги, конюхов и рабочих они не набирали. Набор шел только среди гвардейцев. Даже в деревню, носившую странное название Михайловка-Сити, уже не попасть. Так что гвардия оказалась единственной лазейкой к конкуренту. Пришлось отправить одного из лучших солдат так как порог приема в гвардию Кузнецова был просто нереальным. В итоге гвардейцу удалось попасть в ряды рода только с третьего раза и то случайно. Барон вернулся в кресло, взял со стола чашку с чаем и отхлебнул. Ау, чай оказался слишком горячим и барон обжег язык, гадство, но его ворчание нарушил звонок. «Кто там?» Поднял он трубку и небрежно спросил. «Это Девятов?» Раздался мужской голос в динамике. «Да, кто спрашивает?» Граф Кузнецов спрашивает. «И у девятого побледнело лицо. Я поймал твоего информатора, барон. Пока просто предупрежу, чтобы не было никаких обид. Если ты попробуешь еще раз ко мне кого-то подослать, я уничтожу все твои заводы, а их, о, всего 10 штук. Но, конечно, сначала я объявляю тебе войну. Мы же этого не хотим, не хотим», — послушно кивнул барон как будто граф Кузнецов мог его видеть, и добавил совсем как ребенок, «я больше так не буду». Вот и славно, голос графа стал чуть веселее, «ну, удачи, до свидания», вежливо попрощался Девятов. Еще сутки барон проторчал у себя в кабинете, боясь выйти, а его чай так и не был допит. Ну вот, настроение немного приподнялось, даже по голосу понятно, что тот барон в штаны наложил, когда услышал слово «война», так что я его не услышу и не увижу, «Ну, например, никогда. Теперь же, стоило поговорить с Валерой по поводу графа Бердышева. Заодно и посмотрю на то, как гонит с саными тряпками пойманных информаторов. И я уже спустился по лестнице, как из подвала вышел Ковальский весь испачканный в пыли и грязи. Что же там он постоянно ковыряется? Может, спуститься и самому посмотреть? О, Михаил!» — воскликнул Ковальский. «А я вас ищу. Правда? И по какому поводу? По поводу вот этого камня?» Он показал на тот самый булыжник, который мы с Валерой Элим смотрели утром. Он так и остался на столике в гостиной. И что с ним? Я знаю, как он работает. На лице Ковальского появилась маниакальная улыбка, что мне даже стало не по себе. Глава 21. Сахалин не отпускает. Казанский особняк рода Кутузовых. 20.31 вечера. Марфа Андреевна Кутузова, одетая в пышное черное платье с корсетом, направлялась в свои покои после второго ужина. Да, она любила перекусить парочкой эклеров или профитролями перед сном. Быстрые углеводы помогали ей справиться с бессонницей. Вот такой парадокс. Да и за фигуру можно не беспокоиться. Каждое утро она проводила тренировки по фехтованию, борьбе и прочим неженским штучкам. Плюс пара часов на тренажерах. И об этом знала не так много людей. Все потому, что Марфа Андреевна любила всем говорить, что у неё от природы такая фигура. Хоть и не без участия магии и все верили, да, вот так просто, а кто бы хотел поспорить с ней, особняк к вечеру пустел, слуги уходили во флигель, так что после позднего ужина, кроме повара, который тоже собирался уходить, никого не было, да и графине так удобнее, зайдя в кабинет, она решила поболтать с мужем, взяла телефон со стола и набрала номер, привет, дорогой, как ты там? На ее лице впервые за день появилась улыбка. Редкий случай, но рядом с супругом она расцветала. «Марфушка, привет, все отлично!» Встречался с Августом, бодро ответил Кутузов. «О, и как у него дела!» «Все также носит тот безвкусный кудрявый парик?» «Ага, ну в общем, хорошо поболтали, все уладили и обо всем договорились. А еще я купил тебе несколько красивых платьев. Ну-у-у, Сережа, надо было со мной посоветоваться, я бы сказала...» «Какие именно?» – вздохнула Марфа, но на супруга не рассердилась. «Ой, да не страшно», – простодушно ответил Сергей. «Я скупил всю коллекцию. Да ты мой хороший!» Опять расплылась в улыбке Кутузова. Повисла неловкая тишина. Обычно Сергей болтал без умолку, но тут он явно задумался. «Ну говори», – серьезнее сказала Марфа. «Я беспокоюсь про свадьбу. Михаил хочет провести ее у себя в имении». Но вдруг места не хватит, ты сможешь взять на себя все организационные расходы, да без проблем. Марфа была из тех, кто любил заниматься подобными мероприятиями. Это еще одно ее хобби, наравне с покупками одежды. У Михаила отличная помощница. Кажется, она работала, или работает с Островским. Позвоню ей, ну теперь я спокоен. Главное, чтобы Машеньке все понравилось. Выдохнул с облегчением Кутузов. «Не переживай, она будет довольна. Я об этом позабочусь», — с легкой ноткой угрозы произнесла графиня Кутузова. «Ну что ж, я сейчас направляюсь в Иркутск на проверку, а потом в Широкова. Кстати, слышала, что Светочка Нахимова вышла из комы. Об этом мне рассказали. Кутузова была поражена тем, как Михаил справился. Хоть она и узнала этот секрет по лишине от Маши, ну тогда все, он уже собрался прощаться». Но вдруг заговорил снова, «Ах да, я встретил Леопольда, он опять пугал меня страшилками, да, невольно ухмыльнулась Марфа, и кто на этот раз, полубоги, может, боги, титаны, почти, исполины, они же все передохли, ну, как он уверяет, не все, но я уже отдал приказ Валерь Валеричу усилить охрану и подготовить артефакты, так что не переживай, серёжа ты ничего не попутал, мне переживать, ну все-все, отстал». «Будь осторожна, я не смогу приехать». «Ой, все, давай пока». Генерал Кутузов и Марфа отключилась. Она немного посидела в кресле, переваривая услышанное. Хоть разговор вышел будничным, но осадочек остался. Всегда, когда кто-то хотел свергнуть Кутузовых, он появляется. И на данный момент он был довольно крупный. Марфа Андреевна привыкла что раз в полгода кто-то пытается на них напасть. В основном это зарубежная коалиция, многим Кутузовы как кость в горле. Все же Сергей не проиграл ни одного сражения, только пару раз выходила ничья. Графиня встала и хотела идти в спальню, но чутье подсказала, что надо проверить охрану. Валерий, позвала она начальника в рацию, подойдя к окну, тишина, Валерий, ответь, громче сказала она, но уже поняла, что происходит. На улице один за другим гасли фонари. «Графиня Кутузова, к сожалению, ваши военные сейчас мертвы», раздался голос из телефона. «И скоро вы к ним присоединитесь». Под ногами Марфы Андреевны треснул мраморный пол. Но на лице так и не появилась ни одна складка. «Вот как? Ну что ж, проходите. Я не буду убегать. Ей незачем еще раз смотреть в окно». Она и так знала, что четыре группы подошли со всех сторон особняка. Они убили большую часть охраны. Если не всю, а значит они достаточно сильные и обучены. Вот только Марфа Андреевна не переживала. Она поправила платье и с грустью поняла, что не успевает переодеться. Графиня прошла к себе в комнату, достала из-под кровати длинный футляры и открыла. Давно она не пользовалась своим родовым мечом. Приятная прохладная рукоятка еще помнила свою хозяйку. Меч ответил ей и вспыхнул красными молниями. Спокойно дойдя до лестницы, она с балкончика увидела как одна группа магов с мечами и без опознавательных знаков проникла через парадный вход. Что-то Марфи подсказывала, что не это основные силы наемников. Еще кто-то стоял снаружи и был достаточно сильным. Где она? Рассредоточиться. Как только увидите, немедленно сообщайте. Она очень опасна, сказал один из магов. Графиня хмыкнула. Она не привыкла скрываться или бежать от кого бы то ни было. Если ее убьют, значит... Так тому и быть, но сперва им надо провернуть что-то грандиозное. Когда она была ребенком, отец познакомил ее с одной женщиной. Имени Марфа не запомнила, но вот толстая коса сразу врезалась в память. Отец говорил, что она – единственный маг, который может предсказывать будущее. Женщина сообщила, что девочка проживет до глубокой старости в окружении внуков и правнуков. Этого ей было достаточно. Кутузова тогда поверила и продолжала верить всю свою жизнь, не тут ее смерть, а значит, можно и не переживать. Она не скрываясь, цокая каблуками, начала спускаться по лестнице и остановилась на половине. «Я тут, не надо никуда идти, господа, вы умрете через пару минут, кто посильнее, те проживут на минуту дольше, всего 12 противников». Еще три группы проникли с других концов здания, И их было по шесть человек каждая. Все стоявшие внизу понимали, что это очень опасная женщина, которая неизвестно на что способна. Это она, в голосе одного из них промелькнул страх. Страх замечательно. Графиня Кутузова провернула меч. Ее глаза вспыхнули красными молниями. Через мгновение она пропала. У двух магов отлетели головы. «Активировать артефакты!» — крикнул другой маг и его окутала легкая мутная пленка. О, испугались. За его спиной возникла графиня и, игнорируя защиту, пробила пальцами ему череп и схватила его, как шар для боулинга. Мгновение, и осталось семь человек. От нее тут же отпрыгнули, заняв оборонительные стойки и разгоняя свои предрасположенности. «Вы убили всех моих гвардейцев». Она двинулась вперед с мечом в одной руке и телом мага в другой. «Да, никто тебе не поможет», усмехнулся главный. «Убьешь нас». Придут другие. В доме еще несколько групп. «О, я знаю», — ответила Кутузова у него за спиной. Перед смертью маг увидел, как его туловище отделяется. Графиня отбросила опостылевшее тело. «Мы не боимся. Кто-то еще хотел активировать полную защиту и предрасположенность, но не успел». Марфа Андреевна мелькала между ними, как сломанная голограмма. И когда женщина вновь показалась на лестнице, маги распались на много маленьких кусочков. «Все же в платье неудобно». Она пожала плечами, смахнула кровь с лезвия и еще пару минут вырезала оставшихся магов. Когда никого не осталось, она, сбив дыхание, вышла в гостиную. Все же ее предрасположенность тратила много физических и ментальных сил. Хоть она и старалась держаться достойно. «Вы не джентльмен!» — крикнула она тому, кто стоял на улице. «Неужели мне самой нужно выйти, чтобы убить вас? Простите!» Послышался с улицы голос с акцентом, «Не смею задерживать даму. Мои люди неплохо постарались, вымотав вас». В дом зашел мужчина в жилете и с капюшоном. От него тянуло куда более опасной аурой, чем от остальных. Марфа Андреевна невольно сжала меч. «Думаешь, я не заметила артефактов истощения?» Улыбнулась Марфа, но по факту она была наполовину пуста. «Это уже не важно». Мужчина скинул капюшон продемонстрировав идеально подстриженную бороду и повязку на глазах. «Вы скоро умрете». Он достал из-за спины два кинжала. «Слепой, кто ты?» — сказала Марфа. «Я — Исполин», и его тело покрылось мелкими пластинами, а сам он увеличился вдвое. Разговоры закончены. Оба противника сорвались с места и с громким лязгом скрестили клинки. Кутузова слышала про Исполинов, которые были в несколько раз прочнее обычных монстров. В свое время они прибыли на одном метеорите, И когда он лопнул, из него полезли толпы существ, защиту которых не брало никакое оружие. Тогда много кого полегло, но все же военные уничтожили всех монстров. Вот уж не думала графиня, что еще остались живые особи. И интересно, что теперь они выглядят как люди. В ходе сражения Марфа поняла, почему этих тварей боялись. Ей едва хватало сил, чтобы сдерживать врага. Исполин справлялся и с ее скоростью, и с магическими атаками, И даже с боевыми навыками и фехтованием, и графиня начала сдавать, противник оттеснил ее к лестнице, с которой она спускалась, Марфа уже была сильно ранена, и кровь залила ее прекрасное черное платье.